Глава двенадцатая В нашем телешоу следующий эпизод был представлен как инсценировка, а также предпоследнее свидетельство одержимости Марджери каким-то злым духом. Инсценировка прямолинейная и, без всякого сомнения, эффектная, со сбивающей с толку резкой сменой кадров, зловещим, может быть, слегка чересчур зловещим, закадровым голосом, довольно низкокачественными, насколько я могу судить, компьютерными эффектами и искаженным, усиленным, оцифрованным звуком. В сцене актерская семья Барыт сидит в гостиной и смотрит в поисках Йети, американский телесериал на канале Animal Planet, оригинальное название Finding Bigfoot. Все собравшиеся в комнате с энтузиазмом наблюдают за тем, как псевдоученый бросает клич Йети посреди освещенного камерами ночного видения леса. Актриса мама Простушка с россыпью веснушек на лице, но очень симпатичная даже по телевизионным меркам, и актер-папа, слишком грузный и старый, чтобы быть нашим папой, с местами неровной бородой, выжженной как лужайка летом, сидят рядышком на диване. Оба одеты в рубашке на пуговицах и штаны из немнущейся ткани. Оба ребенка барытов лежат на полу, на животе, подперев щеки кулачками, болтая ногами в воздухе и стуча пятками. Достойная Нормана роквелла сцены семейной идиллии в новом тысячелетии резко прерывается, когда актер папа спрашивает «Что сегодня было в школе?» Норман Роквилл, американский художник и иллюстратор, прославившийся своими сентиментальными картинами жизни в США. Налетевший вслед за этим ураган не ограничивается гостиной, но проносится через весь дом и завершается кульминацией в спальне Марджери. На самом деле все было абсолютно не так. Хотя я готова признать, что в свое время была помешана на шоу в поисках Йети и настаивала, чтобы вся семья смотрела его со мной. Просмотры сопровождались шутливыми спорами между мной и папой по поводу существования Йети в реальности. Я верила в то, что Йети существуют, он — нет. Негласным правилом наших постоянных дебатов была невозможность для какой-либо стороны изменить позицию. Я яростно отстаивала свою убежденность по поводу реальности мифического существа и чуть ли не отплевывалась от любых заявлений об обратном. Я знаю, что папе нравились наши обмены колкостями, при этом он всегда оставался спокойным и разумным в своем научном подходе к спору. Прибегая к сократовскому методу разоблачения ети он задавал мне вопросы, ожидая, что я рано или поздно сама осознаю правду. Его излюбленный вопрос, который он часто задавал, после того, как я прорывалась через аргументы, касающиеся плотности населения, эволюции и устойчивости экосистемы, почему же никто до сих пор не находил мертвого Йети? Мой ответ был, так Йети же хоронят своих в священных тайных местах. Это же элементарно, папа. Я не помню, чтобы мы тем вечером сидели в гостиной и смотрели в поисках Йети. Я вообще не помню, чтобы тогда что-то происходило». Впрочем, вполне возможно, что я многое запамятовала. Не исключено, что именно телеверсия со сценой в гостиной как раз и показала, как все было, пусть и с некоторой долей драматизма. По контракту сценаристы и продюсеры консультировались с мамой и папой, и общались они с ними много. Есть вероятность, что телешоу опиралось на слова Марджери во время их многочисленных интервью с ней. Если память мне не изменяет, меня никто о той ночи не спрашивал. Судя по всему, та ночь была настолько травматичным опытом, что моя память вытеснила ее или смешала произошедшее в действительности с вымышленным телешоу о нас. Из того, что я все-таки помню, это ужин за кухонным столом. Каждый восседал на своей стороне света. Мы были задумчивые и притихшие, Не вполне понимая, что происходит и что нам делать, когда это все закончится. Я навсегда запомнила нас сидящих вокруг кухонного стола как куклы за воображаемым чаепитием. Женщины семейства барыт не сговариваясь пришли к решению что мы не будем ждать папу и начали есть пасту. да снова паста третий вечер подряд. Я успела пахныкать, когда застала маму у кастрюли в зеленый горошек с кипящей водой. Она мне ответила, что мы больше не можем позволить себе капризничать из-за ужина. Я вышла из кухни сгорбленная и хмурая, ворча себе под нос, что я такими темпами превращусь в спагетти-герл. Представив, что во мне больше нет костей, я поболтала из стороны в стороны руками. Краткая демонстрация не особенно-то впечатляющих способностей спагетти-герл. Наш кухонный столик не казался таким уж маленьким по причине депрессивно-спартанской сервировки. Ни тебе дуршлага, переполненного переброшенными за борт щупальцами спагетти в центре стола, ни стеклянной миски с томатным соусом, ни разделочной доски с ломтями чесночного хлеба, ни дополнительных мисок с блестящим зеленым и красным салатом. Впрочем, вряд ли бы я стала есть полноценный салат». Моя деревянная мисочка могла вместить только тщательно очищенные огурцы, ну и, может быть, несколько мини-морковок. Вот что было на столе. Четыре тарелки со скромными порциями спагетти и четыре стакана воды. Я было попросила молока, но мама просто сказала, «Пей воду и не ной». Папа сидел за столом со склоненной головой, с закрытыми глазами и сложенными руками. Его мясистые пальцы так плотно переплелись между собой, что казалось, их больше, чем должно быть. Я дважды пересчитала костяшки на каждой из его рук, чтобы удостовериться в отсутствии лишних пальцев. Папа долго молился над своей трапезой, вызывая этим неловкость. Он был так сосредоточен и искренен, что я ощутила потребность присоединиться к нему, хотя я волновалась, что не знаю, как и кому молиться. Как-то утром по дороге в школу он рассказал, что молитва — как беседа в голове с Богом. Я была просто рада, что он вообще со мной разговаривает, поскольку после ночи в спальне Марджери он практически ни на что не реагировал. Я спросила, кто такой Бог, если не огромный бородатый дяденька на небе. Папа начал с рассуждений, что Бог — это любовь. Это прозвучало мило, однако потом он запутался в объяснениях по поводу Иисуса и Святого Духа. Я пошутила, что у меня в голове нет места для такого количества собеседников вместо того, чтобы признаться в нежелании его больше слушать. Папа заставил меня ощутить поразительное волнение, которое в тот момент я не могла себе объяснить, частично потому, что я знала, на меня нельзя положиться. Меня так и подмывало рассказать маме о его проповедях и попытках обратить меня в свою веру без ее разрешения. На Марджери же я наябедничала. Я сильно утомилась от тайны и историй других людей. Папа встретил мою шутку по поводу переполненной головы смехом и сказал, что если я буду пытаться хотя бы иногда, то смогу привыкнуть к этой толпе для моего же блага. Я осторожно положила вилку и соединила руки по примеру папы. Не успев сказать что-либо голосам в своей голове, я перехватила взгляд Марджери из-под капюшона ее толстовки. Она усмехнулась и покачала головой. Я быстренько подхватила вилку и представила, как нам в дом прорывается ети и направляется на кухню, круша все на своем пути. Мама решительно отказывалась смотреть на папу во время его молитвы. Она приложила одну руку ко лбу, прикрывая глаза, будто бы ее могло ослепить ярким светом. Наконец папа поднял голову и перекрестился, касаясь лба, груди и каждого плеча. Движение было таким стремительным, как будто он выполнял его всю жизнь. Папа улыбнулся и оглядел всех нас. Мне вдобавок еще и подмигнул. Я не была в этом сильна, поэтому ответила ему воздушным поцелуем. Марджери издала рвотный звук. Никто не спросил у нее, как она себя чувствует. Само по себе это что-то дозначило. Она сказала, «Извините, не в то горло пошло. Прошу, не сиди за ужином в капюшоне». Марджери послушалась. Когда она сняла капюшон, Взгляду открылось неожиданное зрелище. Ее кожа была серой и приобрела оттенок грибов, которые росли на запутанном сплетении корней деревьев за домом. Под глазами у нее были глубокие черные круги. Черные волосы свисали с ее черепа, как щупальца с осьминога. На подбородке и носу высыпали белые угри. Папа спросил. «Ну и как сегодня было в школе?» «Да как обычно, папа». «Меня выбрали старостой класса, капитаном футбольной команды, самой красивой девушкой всех времен». Мама вставила слово. Марджори неважно себя чувствует. Ее отправили домой, когда я стала дурно в столовой. «Что снова, бедняжка? Ты вообще в состоянии принимать пищу? Может, не стоит сейчас это есть? Сара, не заставляю ее, если у нее болит живот». Папины руки снова сложились, на этот раз перед его тарелкой. «Я не заставляю ее, Джон. Она говорила, что ей стало лучше, верно?» «Я в полном порядке». «Что-то не непохожее». «Спасибо, папа. Замечательный комплимент девушке». «Ты знаешь, что я имею в виду. Ты знаешь, что для меня ты всегда будешь самой красивой». Все это он произнес, будто зачитав написанные мелким шрифтом положение из гарантийного талона или инструкции по компенсации ущерба. Я воскликнула. «Эй!» «Ты тоже самая красивая, Мэри!» Марджери застонала. Она навернула себе на палец спагетти. «Сейчас меня от тебя снова стошнит!» Под ногтями у нее была черная грязь. Она что, копалась во дворе? Я представила себе, как она высаживает растущих существ на заднем дворе дома. Папа сказал. «Ты бледненькая. Может быть, тебе стоит завтра отоспаться?» «Все будет нормально!» «Я не хочу больше пропускать занятия, мне и так уже угрожают летней школой». Программа коррекционного обучения в американских школах. Обычно летние школы посещают неуспевающие для наверстывания пропущенных занятий за год. С подобной целью в России оставляют на второй год. Марджери приложила тыльную сторону ладони ко лбу. Она включила актрису, я это почувствовала. В ее речь закралось немного аристократических ноток. и Я попрактиковалась в поедании пасты без использования языка. Я всегда планировала все наперед, стараясь учитывать все непредвиденные обстоятельства. «Не беспокойся по поводу этого, мы сделаем все как нужно». Как по сигналу, мы опустили взгляды на нашу скромную трапезу. Ужин был печальной метафорой того, что нам было нужно сделать. Папа повернулся ко мне и сказал, «Мэри, расскажи, как у тебя сегодня прошел день». Что с тобой произошло хорошего и что заставило тебя рассмеяться? Всегда довольная вниманием всей семьи к моей персоне, я начала. «Ну...» — я потянула слово, позволив губам подольше оставаться сложенными в трубочку. Мы начали читать «Чарли и шоколадную фабрику». рони рассмешил меня, когда показал, как глуп пьет из шоколадной реки. Он встал на четвереньки и изобразил, будто бы облизывает ковер. Он крикнул «Шоколад! Вкуснотища какая!» Я продемонстрировала мою версию смешного немецкого акцента рони «Впрочем, миссис холбик его проделка не показалась смешной», мама сказала. «Хм, интересно. Он, скорее всего, видел отвратительную экранизацию с Джонни Деппом. То, что детям твоего возраста нравится этот фильм, а не оригинальная версия с Джинном Уайлдером — абсолютное святотатство». «Да в чем проблема-то, мам?» Проговорила я, подражая голосу Вонки и его манере держаться в исполнении Деппа. Отсутствующая улыбка, жутковатый голос с придыханиями и шепелявостью, и ничего больше. Папа заметил. «Хорошо получилось. Признаю, ты отлично умеешь подражать голосам, Мэри». «Правда?» — мама и Марджори застонали одновременно. «Правда. Ты всегда отлично пародировала людей и говорила смешными голосами». С каждым словом я меняла тембр и тон. «Я умею менять голос!» «Прекрасно! Теперь она будет забавляться этим всю ночь!» — проронила Марджери. «Я умею менять голос!» — мама сказала. «Ты не представляешь, что теперь будет!» Я погоготала на разный манер, затем резко прервала себя. «Ой, мама, почти забыла!» «Завтра в школе день головных уборов. Мне нужно что-то нахлобучить на голову. Что я могу надеть?» «Не знаю. Поищем что-нибудь подходящее после ужина». Папа сказал. «Ты можешь взять мою кепку Red Sox». «Бостон Red Sox. Буквально красноносочники Бостона. Профессиональная бейсбольная команда». «Ни за что!» Я инстинктивно прикрыла голову руками. В нашей семье бытовала легенда, что эта кепка была старше Марджори и никогда не стиралась. Прежде белая лента внутри кепки почернела, красная буква «Б» была на вид закопченной, а козырек потерял форму и был в пятнах пота. Не так давно папа гонялся за нами с кепкой в руках и пытался нацепить ее нам на головы. Мы со смехом и воплями убегали. Игра обычно завершалась, когда я начинала нудеть дети жаловаться, что он больше гоняется за Марджери, чем за мной. Это по правде так и было, но к чести Марджери бегать за ней интереснее, потому что ее тяжелее догнать. Хотя я и была быстрой, но постоянно сдавалась, останавливалась, валилась на землю и скатывалась в шарик. Папа на пару секунд нацеплял кепку на меня, а потом ускакивал с дурашливыми возгласами за уносившей ноги Марджери. Ее насмешки достигали цели, поэтому, когда он ее ловил, ей доставалось по полной. Он совал кепку прямо ей в лицо, пока к ее неустанным «папа хватит», не примешивалась доля раздражения. Той ночью за кухонным столом казалось, что забеги с кепкой остались в доисторическом прошлом, хотя последний раз мы их устраивали всего несколько месяцев назад, на барбекю по случаю Дня труда. Национальный праздник США, отмечаемый в первый понедельник сентября, был введен впервые в Нью-Йорке в 1882 году, в 1984 году, стал федеральным праздником. Тогда папа умудрился перевернуть складной столик, смахнув все бумажные тарелки и пластиковые приборы. Мама заметила. «Джон, мы же не хотим, чтобы ее выпроводили из школы с овшами». Это была шутка, но достаточно едкая. Я сказала. «Я хочу что-нибудь смешное и прикольное. Марджори, можно я поношу твою бейсбольную кепку с блестками?» и мы втроем взглянули на Марджери. Как я сейчас припоминаю, в тот момент мне казалось, что ее ответ позволит нам вернуть все вспять, к тому моменту, когда все было как прежде. Папа сможет найти работу и перестанет вечно молиться. Мама будет радостной, снова будет просить Марджери не сидеть в своей раковине и показывать нам смешные клипы на YouTube. Мы будем есть не только спагетти за ужином, но, что важнее всего, Марджери снова станет нормальной. «Все будет в порядке, если только Марджери согласится дать мне поносить блестящую кепку, которую она смастерила несколько лет назад на уроках труда в школе». Чем дольше мы смотрели на Марджери в ожидании ответа, тем больше накалялась обстановка в комнате. Я поняла, что прошлое никогда не вернуть. Марджери прекратила наворачивать спагетти на пальцы. Она открыла рот, откуда прямо на ее тарелку с пастой медленно вытекла рвота. «Папа!» «Боже мой!» «Мама!» «Дорогая, что с тобой?» Она вскочила со стула, подошла к Марджери, встала за ней и придержала ее волосы. Марджери никак не отреагировала ни на маму, ни на папу. Она вообще не издавала звуков. У нее не было рвотных позывов или невольных содроганий, как бывает обычно, когда кого-то тошнит. Рвота лилась из нее, будто вместо рта у нее был открытый кран. Блевотина была цвета весенней травы, и жеванные спагетти казались на вид странно сухими и по консистенции походили на собачий корм. Она не сводила глаз папы, пока рвота заполняла тарелку. Блевотина переливалась из тарелки на стол. Закончив, Марджери утерла рот рукавом. — Нет, Мэри! «Я не разрешаю тебе взять мою кепку!» Она говорила не своим голосом. Это был низкий, ракочущий голос взрослого человека. «Ты можешь ее чем-то запачкать! Не хочу, чтобы ты ее испортила!» Она засмеялась. Папа произнес. «Марджери!» Марджери кашлянула. Ее снова вырвало на и без того полную тарелку. «Тебе нельзя носить кепку, потому что когда-нибудь ты сдохнешь!» Это был уже новый голос с приторно-сладким сюсюканьем. «Не хочу, чтобы мертвичина носила мою особую кепку!» Мама отступила от Марджери и натолкнулась на мой стул. Я потянулась и схватилась правой рукой за ее бедро. Левой рукой я закрыла рот. Третий голос — бесполый и гундосищий. «Никому нельзя ее носить, потому что все вы передохнете!» «Марджери!» — папа, не двигаясь с места, протянул к ней руку. «Марджери! Посмотри на меня! Возьми мою руку и помолись со мной, пожалуйста! Просто попробуй!» Мама мотала головой и плакала. При исполненной уверенности, что он может только навредить, я пискнула. «Оставь ее!» затем я быстро снова прикрыла рот рукой? Говорить было небезопасно. Папа заговорил своим самым терпеливым голосом, который звучал не менее потусторонним для него, чем голоса, исходившие от моей сестры. «Марджори никогда не будет одна. Он всегда с ней. Помолимся же ему». Я тоже начала плакать от испуга и замешательства. Мне показалось, что папа обращается к кому-то внутри Марджори и что он собирается молиться ему. Папа оттолкнул стул и встал на колени. «Хорошо, папа». Марджори сползла со стула, растекаясь по полу, и исчезла под столом. Мама оставила меня и присела у стула Марджори. «Милая, вылезай туда Давай я тебе наполню теплую ванну наверху, ты не против? Давай пораньше ляжем спать, тебе будет лучше». Она продолжала ворковать, давая обещания, преисполненные надежды на исцеление. «Я осталась за столом одна». Я все еще зажимала рот рукой. Марджори извивалась и скользила по паркету где-то далеко под столом. Мне ее не было видно. Ноги я подтянула к себе на стул. Пальцы ног в кроссовках подобрались. Мы ждали, всматриваясь в пространство под столом. Папу неожиданно подбросило, словно его ударило током. Он стукнулся о стол, встряхнув тарелки и вилки. В тарелке Марджери вытекло еще больше рвота, от которой несло кислотой и грязью. Из-под стола вытянулась рука Марджери. Ее кожа была серой, как пепел. На этом фоне грязные ногти выглядели, как черные рыбьи глаза. Затем послышался ее глухой голос, эхом отдававшийся из-под стола. Казалось, она говорит со дна колодца. «Давай, папа, держи руку!» Папа медленно потянулся и последовал ее просьбе. Она утащила его руку под стол, из-под которого ничего не было видно. Папа сидел весь белый и неподвижный, как мраморная статуя. Он приступил к молитве. «Во имя сына его, Иисуса Христа, умоляю Боже, дай Марджери сил». Он выдержал паузу. Казалось, что он не уверен, как продолжить, будто он понимал, что всего лишь любитель в этом, кривляка, фальшивка. «Помоги ей справиться», с недугом, который ее одолевает. Успокой ее душу, покажи ей. И тут он заорал от боли. Снова задребезжал стол, пока он вырывал из-под него руку. На тыльной стороне ладони папы виднелась кровь, на коже были порезы. Две глубокие красные линии спускались к запястью. Инстинктивно он прижал руку к груди, а потом протянул ее к маме. На его лице застыло выражение детского страха, и неверия в несправедливость произошедшего. «Мама, она тебя оцарапала? Укусила?» «Может быть, я не знаю». Я вжалась в спинку стула в уверенности, что я стану следующей жертвой Марджери. Она утащит меня возьму под столом и вскроет мне рот в поисках розового копошащегося червя. Однако Марджери выбралась из-под стола, напевая свою жуткую песню. Капюшон прикрывал ее волосы. Прервав мелодию, она начала сыпать нечленораздельными звуками, которые я пыталась сложить во что-то ясное в голове, но вся ее речь была построена исключительно на выкрикиваемых в злобе согласных. Оба моих родителя позвали Марджери по имени, произнеся его и как вопрос, и как обращение, и как мольбу. Марджери медленно отползла из освещенной кухни в мрачную столовую. «Я не кусаюсь и не царапаюсь», — сказала она новым голосом, который не походил по звучанию ни на один другой голос в человеческой истории. «Он поранил тыльную сторону ладони, ржавый металл винтиков под старым столом!» Она снова перешла на сплошные согласные и потом добавила. «Мы всегда сами наносим себе вред, не так ли? Я ухожу к себе, не беспокойте меня, пожалуйста!» Марджери снова затянула всю ту же песню, резко и неожиданно меняет тембр и тональность. Это сбивало с толку, и мне казалось, что у меня лопнут барабанные перепонки. Марджери прокралась через столовую в холл и пошла вверх по лестнице, передвигаясь, как варан или другое не менее древнее существо. Издалека послышался ее голос. «Я тоже умею менять голос, Мэри!»